В октябре Давыдову довелось повидаться с Наполеоном, уже вовсю бежавшим из Москвы. «Двадцать первого, около полуночи, — пишет Давыдов, — партия моя прибыла за шесть верст от Смоленской дороги и остановилась в лесу без огней весьма скрытно. За два часа пред рассветом мы двинулись на ловитву. Не доходя за три версты до большой дороги, Нам уже начало попадаться несметное число обозов и туча мародёров. Всё мы били и рубили без малейшего сопротивления. Когда же достигли села Рыбков, тогда попали в совершенно хаос. Фуры, телеги, кареты, палубы, конные и пешие солдаты, офицеры, денщики и всякая сволочь всё валило толпою. Если бы партия моя была в 10 раз сильнее, если бы у каждого казака было по 10 рук, И тогда невозможно было бы захватить в плен десятую часть того, что покрывало большую дорогу. Предвидя это, я решился ещё пред выступлением на поиск предупредить в том казаков моих и позволить им не заниматься взятием в плен, а как говорится, катить головнёю по всей дороге. Скифы мои не требовали к этому подтверждения, зато надо было видеть ужас, объявший всю сию громаду путешественников. Надо было быть свидетелем смешения криков отчаяния с голосом ободряющих, со стрельбою защищающихся, с треском на воздух взлетающих артиллерийских палубов и с громогласным «Ура казаков моих!». Свалка эта продолжалась с некоторыми переменами до времени появления французской кавалерии, а за нею и гвардии. Тогда я подал сигнал, и вся партия, отхлынув от дороги, начала строиться. Между тем, гвардия Наполеона, посреди некоей, он сам находился, подвигалась. Вскоре часть кавалерии бросилась из дороги вперёд и начала строиться с намерением отогнать нас далее. Я весьма уверен был, что бой не по силе, но страшно захотелось погорцевать вокруг его императорского и королевского величества и первому из отдельных начальников воспользоваться честью отдать ему прощальный поклон за посещение его Правду сказать, свидание наше было недолговременно. Умножение кавалерии, которая тогда была еще в положении довольно изрядном, принудило меня вскоре оставить большую дорогу и уступить место громадам, валившим одна за другую. Однако во время сего перехода я успел, задирая и отражая неприятельскую кавалерию, взять в плен с бою 180 человек и двух офицеров. взятых в плен Давыдов никогда не казнил, но кормил, перевязывал и неизменно отправлял в главную квартиру действующей армии. Много позже другой отменной вояка, но явно завидовавший воинской славе Давыдова, поэт Александр Бестужев-Марлинский в письме своему знакомому упомянет, что однажды Давыдов перерезал горло сдавшимся под честное слово французским офицерам. но сам Бестужев в войне 1812 года не участвовал, пересказывал с чужих слов, подтверждений тому никаких нет, так что... Зато был другой случай. Одного из пленных, 15-летнего французика Викентия, которого уже собирались казнить поймавшие его мужики, Давыдов спас и даже оставил в своем отряде, переодев в мужицкое и вооружив. Этот Викентий, Дойдет с Давыдовым до Парижа. 26 октября партизанские отряды Давыдова, Фигнера, Сеславина выдвинулись западнее Ельни. В районе Ляхова в это время находилась бригада генерала Ажиро. Далее цитируем гибель наполеоновской армии в России Жилина. Было принято решение соединиться всем отрядом и совместно с направлявшимся сюда отрядом генерала Ажиро орлова Денисова внезапно атаковать противника. Утром 28 октября партизаны, насчитывающие около 1500 человек, окружили бригаду генерала Жан-Пьера Ажоро более 2.500 человек. Атакованный противник яростно сопротивлялся, но, по словам Орлова Денисова, окружённый со всех сторон, отрезанный от всякого сообщения со своими, не имел в том успеха и потерпел жестокое поражение. Безвыходное положение войска Жюро и понесенные большие потери, всё поле, на котором было действие, покрытое его телами, заставили их сложить оружие. Кроме генерала Ожоро, в плен было взято 60 офицеров и около 2000 солдат. Победа сия, доносил Кутузов царю, тем более знаменито, что при Оनोई ещё первый раз в продолжении нынешней кампании неприятельский корпус сдался нам. 31 октября Давыдов был произведён в полковники. 4 ноября он участвует в деле под Красным, где этот блистательный полковник взял в плен сразу двух генералов, Альмирона и Бюрта, не считая других пленных. 9 ноября под Копысом, где разгромил кавалерийское депо, которое охраняли 3000 солдат. 14 ноября под Белыничами где снова в жесточайшем бою столкнётся с поляками. А 9 декабря с разлёта его партизанский отряд берёт польский город Гродно. Правда, здесь основная заслуга предприятия принадлежит всё-таки уроженцу Чечни. 8 числа повествует Давыдов, чеченский столкнулся с эвенпостами австрийцев под Гродно. Примечание. Австрия тогда ещё была союзницей Наполеона. Конец примечания. взял в плен двух гусаров и, вследствие наставления моего, немедленно отослал их к генералу Фрейлиху, командовавшему в Гродне отрядом, состоявшим в четыре тысячи человек конницы и пехоты и тридцать орудий. Фрейлих прислал парламентера благодарить Чеченского за снисходительный сей поступок, а Чеченский воспользовался таким случаем, и переговоры между ними завязались. Генерал Фрейлих От чего-то хотел уничтожить все запасы в городе. На что чеченский резоннный быть может не без некоторого природного акцента отвечал. Слушайте, а зачем? А что мы будем кушать, когда придём? Нам придётся немедленно отправляться за вами вслед, генерал, чтобы питаться вашим провиантом. После нескольких прений с Купы сообщает Давыдов, Фрейлих решился оставить город и потянулся с отрядом своим за границу. Запасы жеч не стал. 9 декабря Денис Васильевич со товарищи вошёл в Гродно. Его встречало восторженное еврейское население. Увлечённый весёлым расположением духа, не мог отказать себе в удовольствии, чтобы не сыграть фарсу на манер милого благоура и друга моего Кульнего. Я въехал в Гродно под жедовским балдахином. Иступлённая толпа евреев с визгами и непрерывными ура провожала меня до площади. Однако во время зарубежного похода Денису Васильевичу пришлось понемногу отвлекать от своих Пугачёвских замашек. Партизанские услуги его были уже не нужны, и Довыдова направили подначало генерал-лейтенанта барона Винцен Герода. После тех невообразимых побед, что превращали послужной список Давыдова в пухлый, увлекательнейший фолиант, и той невероятной славы, что сама будто стелилась ему под ноги, смиряться с подчинённым положением ему было непросто. Вскоре Давыдов решается на поступок дерзкий, по принципу либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Никому толком не сказавшись, он решает занять город Дрезден. Стоит же город на пути, как не взять. Гарнизон, находившийся в Дрездене, превышал по численности лёгкий отряд Давыдова. Но разве это могло его остановить? После первой атаки, когда буксский полк под руководством неизменного чеченского влетел в палесады пригорода и тут же развернулся, пришло время, за неимением должного количества войск и артиллерии, как таковой, использовать воинскую хитрость. Давыдов велел разложить вокруг Дрездена бивачные огни, чтобы создалось впечатление, что здесь не менее трех тысяч солдат, в то время как у каждого костра сидело в лучшем случае по два казака и со скуки перекрикивались «Ошел бы ко мне, Емельян! Да больно далеко к тебе, Степа!» Снаряжая для переговоров старого боевого товарища Храповицкого, в добавление к уже имевшимся орденам, Давыдов нацепил ему ещё и своих собственных, дабы вид посланника получился убедительным и важным. По утру Давыдов выстроил в виду города имевшихся в наличии 50 гусаров Ахтырского полка и 400 казаков, выдавая их за авангард подступающей армии. Гарнизон, не будь он так перепуган, мог выйти и размятать эту команду. Впрочем, Команда ускакала бы еще быстрее и, наверное, была к тому вполне готова. Давыдов, однако, побеждал психологически, своей ослепительной наглостью. Брецающий орденами Храповицкий потребовал, чтобы сдающийся гарнизон при вступлении русских войск был выстроен при параде, звучал барабанный бой и еще, чтобы при въезде Дениса Васильевича сделали на караул. Коменданту пришлось соглашаться. Едва ли можно вообразить чувство гарнизона, когда на утро под барабаны в Дрезден вошли несколько сот казаков, пять десятков гусар и всё. Больше в округе не было никого, сколько в подзорную трубу не гляди. Зато каких гусар, зато каков был их вожак. Маскарад же нужно было отыграть до конца. Давыдов до сих пор так и не побрившийся с партизанских своих приключений, с окладистой бородой, въехал на лучшем коне в красных шароварах, красной шапке с чёрным околышем и в чёрном чекмене с черкесской саблей на боку. Окружение его выглядело не хуже, но Пугачёв же только колокольного звона и хлеб-соли не хватало. Однако закончилась эта история куда хуже, чем начиналась. Когда в Дрезден явился наконец барон Винценгерода, Давыдов получил жесточайший разнос. Да как он посмел взять без приказания город? Да кто? Кто ему позволил? Давыдова отстранили от командования полком. Его могли бы вообще лишить всех званий и в крепость засадить за самоуправство, но обошлось, спасло заступничество Кутузова. Император Александр I, поразмыслив, одобрил Победителей не судят. Что с него возьмёшь с партизана? В очерке "Занятия Дрездена" Давыдов сухо сообщает о зарубежном походе российской армии. Впоследствии служил то в тов линейных войсках, кто командовал отрядами, но временно без цели собственных, а по направлению других. Самая огромная команда, два полка данских казаков, при порученным мне была осенью Но ну и тут не отдельно, а под начальством австрийской службы полковника Менсдорфа. Нет, не такого, конечно же, ожидал Давыдов. После Дрездена, думал он, его пожалуют наградами и скорейшим произведением в следующее уже генеральское звание. Вместо этого он, сам будучи полковником, подчинялся полковнику австрийскому. И в официальных реляциях о взятии Дрездена имя его даже не упоминали. Другой бы и в этот раз попросил отставки. Но что в отставке делать? Поступив в отряд генерала-майора Сергея Николаевича Ланского, Давыдов участвует 21 апреля в бою под Прёдалем, 22-го под Гартой, 23-го под Эдсдорфом, 24-го под Носсеном, 25-го под Юбигау. Наконец, 8 и 9 мая в большом сражении под Бауцином. Там же участвовали адъютант генерала Милорадовича, поэт Федор Глинка, офицер Преображенского полка, поэт Павел Катенин и служивший в Семеновском полку будущий философ Петр Чаадаев. После того, как с Наполеоном было заключено перемирие, Давыдов поступил в корпус генерала Михаила Андреевича Милорадовича, получив под командование Семеновича четыре сводных эскадрона и часть татарского уланского полка. В это время Глинка и Давыдов познакомились и не раз встречались. По окончании перемирия 15 августа 1813 Давыдов был в бою под Рио-Тау и 8 сентября под Люценом, там снова участвуют уже упомянутые Павел Катенин и Петр Чаодаев, 10-го под Цейцем. В октябре случится битва народов под Лейпцигом, о чем Давыдов в проброс упомянет лишь однажды. Видел шибкие полмиллиона солдат и трех тысяч пушек на трех и четырех верстовых пространствах. Далее в авангарде. Давыдов гонит французов до Рейна. Позже он пояснит, что Милорадович снова определил его в партизаны, то есть, судя по всему, Денис Васильевич выпросил себе право терзать и потрошить войска Наполеона, действуя по своему разумению. Это хотя бы отчасти вернуло Давыдову ощущение свободы, но зато лишало наград. Действия его происходили не на виду у всех, да и некоторая ревность к его непомерной славе в штабах уже существовала. Перейдя через Рейн, в 1814 году Давыдов получает в командование 4-й Уральский и Оренбургские полки в отряде генерал-майора князя Александра Щербатова. 17 января Давыдов принимает участие в первом же сражении на французской земле при Бриенне. Тот бой был на редкость ожесточенным. Французской армией командовал сам Наполеон, и для обеих армий было важно одержать первую победу именно здесь, за Рейном. Отсюда и события того дня, почти нереальные. Например, Северный, Невесть откуда взявшийся казачий разъезд, жаль, не давыдовские казаки, приметил Наполеона со свитой и атаковал. Император был вынужден лично обнажить саблю, чтобы отбить удар казачьей пике. Такого не случалось за весь русский поход никогда. Обе стороны к вечеру потеряли по три тысячи человек и остались на тех же позициях, где и начали бой. 20 января Давыдов сражается при Ларотьере, Пехотная бригада французов, стоявшая в центре позиций, будет рассеяна именно давыдовскими казаками. На сей раз Наполеон потерпел поражение и был вынужден отступать. За это сражение Давыдов получил давно заслуженное звание генерал-майора. Он был уверен, что по праву такую победу нельзя было игнорировать. Случилось поражение Наполеона на французской земле. Однако праздновать генеральские палеты было совершенно некогда. 30-го был бой под Монмиралем, и на этот раз отступать пришлось русским. 31-го новый бой под Шато-Тьерри. Еще одно поражение. За два дня русские потеряли 3,5 тысячи человек. Чертова круговерть. А в феврале Давыдову объявили, что звание генерал-майора им получено по ошибке – Тут, впрочем, не было ни интриг, ни зависти, ни злого умысла, а только путаница в документах. Но как же неприятно, как унизительно. Давыдову несколько раз передают в подчинение сводные соединения из нескольких полков, в том числе и Ахтырского, а с Ахтырцами у Давыдова столько было связано. Избранные из их числа гусары партизанили вместе с ним в России, въезжали в Гродно, И запугав коменданта и гарнизон, брали Дрезден, но управлять с ними будучи генералом всё-таки было повеселее, бы нежели полковником. Любопытный факт: в Ахтырский полк тогда поступил Пётр Чаадаев. Под начальством Давыдова он участвовал в мартовских кровавых боях под Краоном и под Ферш-Шампенуазом. Битвы эти Давыдов много позже описал в одном из писем. Говорят, что спасло нас местоположение, не позволявшее неприятелю в десятеро нас сильнейшему обойти оба фланга нашего корпуса. Но, видя препятствия эти собственными глазами, я и тогда находил их не столь крутыми, чтобы быть недоступными пехоте. Как бы то ни было, но фланги наши, примыкавшие к крутым отлогостям, оставались во все сражение без нападения. В этом сражении наш генерал-лейтенант Ланской Был смертельно ранен и умер от раны. Генерал-майор Ушаков убит. Юрковский ранен. Дмитрий Васильчиков ранен. Словом, все кавалерийские генералы, кроме Иллариона Васильчикова, были убиты или ранены. И я, будучи полковником, несколько дней командовал 3-й гусарской дивизией. Мне прострелили пулями кивер и рукав ментика. К артечью отбило сабельные ножны, и прострелила глаз у лошади. Замечательно, что в всем деле 10 тысяч конницы было послано в обход для нападения на правый фланг неприятеля, полагая, что тем разобьют Наполеона. Этой конницею командовал генерал Винцингероде, который, отошедший верст пять от поля сражения, остановился кормить лошадей и далее не пошел. Нашего брата за это засудили бы, но Винцингероде все с рук сходило. Я также был под фершем Пенуазом, шел от Шалона во главе Блюхеровской армии, командуя гусарскую бригаду, составленную из Ахтырского и Белорусского полков. От частых битв в течение сей кампании моя состояла только в 90 всадниках, не более. Я семь раз атаковал колонну Пактода, и все безуспешно. Несколько раз наезжал на рогатки штыков, поставленные этой колонной, и все тщетно. Причина упрямства моего состояла не в том, чтобы я надеялся врезаться в середину этой огромной массы, ибо я в сравнении с нею много уступал ей в численной силе, но для того, чтобы не давать ей ходу до прибытия артиллерии и большого числа конницы мне на подмогу, что и случилось. Прибывшая конно-артиллерия прояснила несколько ряды и колонны, мы бросились на неё, «С одной стороны конный егеря графа Павла Петровича Полена и Кенбурнский и Драгунский полк, а с другой моя бригада и колонна легла под нашим лезвием». Так пришла череда побед русских и союзных войск. В марте в бою при подходе к Парижу под Давыдовым было убито пять лошадей. Но очередной прорыв к артиллерии сквозь гусар бригады Жакино был все-таки совершен, И артиллеристы перерублены. В парижские предместья Ахтырцы ворвались одними из первых. Затем, когда французы капитулируют, полк войдёт в Париж торжественным парадом. Родитель того Викентия, которого Давыдов спас когда-то от мужицкой расправы в русской деревне, явился к Давыдову и попросил дать сыну рекомендацию. Денис Васильевич удивился: какую уж ему рекомендацию, если он против своих воевал? Нет, говорит отец Викентия, он воевал против Наполеона. А теперь у нас законный монарх пришёл к власти. Давыдов пожал плечами и красочно расписал на официальной бумаге дела Викентия. Не прошло и месяца, как Викентий явился похвастаться орденом. Давыдов был несколько озадачен новыми французскими порядками. К тому ж ему так легко ордена не давались. В мае он, испросив полгода отпуска, отправился в Москву. Поучаствовав в десятках сражений, ночных экспедиций, сабельных рубок, атак и отступлений за 2 года войны, Давыдов не был даже ранен. Счастливая оказалась бы судьба по сравнению с павшими или изуродованными, безусловно. Но по сравнению со многими сверстниками Давыдова, далеко обошедшими его в количестве наград, Не столь удачливо. Своё генеральское звание, присвоенное и отозванное назад, Давыдов возвращал в мытёрствах и не врозь целый год. Только после личного письма Давыдова императору Александру I в Пруссии, Турции, Швеции, России, и Германии, везде, где у вашего величества были враги, я сражался с ними, звание наконец вернули. В промежутке между этой войной и следующей Давыдов успел много, причём за некоторые дела лучше бы и не принимался. Он приступил к написанию военных мемуаров и вернулся к поэзии. Смертей было так много за последнее время, что стихи писались чаще всего лирические, любовные. Соответственно, и несколько увлечению у него тоже случилось. Он вошёл в орден русских рыцарей. бывшее одновременно и преддекабристским сообществом, и масонской ложей, и патриотической организацией. В орден вступило огромное количество русских офицеров, вернувшихся из зарубежного похода. Стремление в масонские ложи было повальным, и лишь самые прозорливые покидали их в кратчайшие сроки, Давыдов в их числе. Первоначальный устав общества написал Матвей Александрович Дмитриев Мамонов, богач и оригинал В Отечественную войну он пожаловал огромные деньги на создание собственного полка, куда изначально пытался определиться поэт Пётр Вяземский. Орден русских рыцарей ставил целью построение конституционного порядка в России, ограничение абсолютной власти государя и противостояние польскому влиянию. Дело в том, что в 1815 году по настоянию Александра I Было образовано царство Польское, вошедшее в состав Российской империи на правах автономии. Поляки имели собственную конституцию, армию, правительство, положение об использовании своего языка всеми в сейме, делопроизводстве, суде, школе и так далее. Причём распространялось это и на правобережье Днепра, где таким образом ополячивалось украинское население. Поляки настаивали на присоединении к ним западных окраин России, и казалось, что Александр согласен с ними. Два учебных округа, Харьковский и Виленский, были устроены по образцам польской образовательной реформы, их курировали польские аристократы. В российском обществе и в первую очередь среди военных шли устойчивые слухи, что вся Украина и Прибалтика будут аннексированы в пользу Польши. Семь получил право отвергать законы, предлагаемые российским правительством. Поляки имели огромное количество финансовых преференций. Александр I очевидным образом питал к польше слабость. Брат его Константин Павлович и вовсе не скрывал, что поляки ему нравятся больше, чем русские. В офицерской среде это вызывало всё большее раздражение. Разве за польские выгоды воевали и прошли Европу до Парижа? Кордину имели отношения такие значительные фигуры, как будущий шеф третьего отделения Александр Христофорч Бенкендорф или генерал-майор Михаил Фёдорович Орлов, давний военный знакомый Давыдова, любимец российского императора, принимавший капитуляцию Парижа. В скором будущем он возглавит декабристов в Кишинёве. Дмитриев, Мамонов, Бенкендорф, Орлов и наконец Давыдов все они были безусловной элитой государства. так называемые декабристские сообщества начинались, как мы видим, с генералов, а закончились, как позже съязвит поэт Петр Вяземский, под прапорщиками. Орден русских рыцарей существовал меньше года и к последующим заговорам ни малейшего отношения не имел. В ноябре 1816 года Давыдов командует 1-й бригадой 2-й гусарской дивизии, Ахтырским и и Александрийским полками, стоит меж Вильно и когда-то захваченным его отрядом Гродно. В феврале 1818 года служит начальником штаба в разных корпусах, ждёт с нетерпением хоть какой-нибудь войны, потому что штабная работа ему совсем не по сердцу. Но войны всё нет и нет. В итоге в 1819 году Давыдов женится. В 1820-м уходит в длительный отпуск, а в 1823-м – в отставку. Поначалу думал, наверное, что навсегда.